так называемая умная таблетка. Целью этих исследований в конечном итоге является создание так называемой умной таблетки, которая могла бы повысить концентрацию внимания, улучшить память и, возможно, даже совершенствовать интеллект. Фармацевтические компании экспериментируют с несколькими перспективными препаратами, такими как MEM, МИМ-1003 и МИМ-1414, которые, по идее, должны развивать умственные способности человека. Ученые обнаружили, что долговременные воспоминания существуют благодаря ферментам и генам. Усвоение информации происходит, когда определенные нервные пути закрепляются при активации конкретных генов, таких как Си-А-И-Би. -E Он запускает выработку соответствующего белка. По существу, чем больше Си-А-И-Би -E белков циркулирует в мозгу, тем быстрее формируются долговременные воспоминания. Это проверено на морских моллюсках, дрозофилах и мышах. Главное свойство МЭ и М1414 заключается в том, что этот препарат ускоряет выработку CREB белков. В лаборатории у старых животных, которым давали М и М1414, долговременные воспоминания формировались значительно быстрее, чем у животных контрольной группы. Кроме того, Ученые пытаются выделить конкретные биохимические процессы, задействованные в формировании долговременных воспоминаний как на генетическом, так и на молекулярном уровне. И уже есть первые успехи. Когда этот ключевой процесс станет полностью понятным, можно будет разработать терапевтические методы, способные его ускорить и усилить. Со временем воспользоваться таким Ускорителем мозга смогут не только пожилые люди и жертвы болезни Альцгеймера. Эти методы будут доступны каждому.